«Вот и ладненько. Сотрясения мозга нет, голова пройдет. Как говорится, легко ранили, да головы не нашли. У нас же аптечка есть. Сейчас посмотрю тебе каких-нибудь пилюль, а в у воды принесу, а то он весь обрыдался крокодильями слезами. Горе-горе, крокодил солнце в небе проглотил». Миша тихо позвал Кудинов и закашлялся опять. Пристрели меня при попытке к бегству, прошу. Хватит уже крови, ответил Корнилов не сразу. А что там с Асей Марковной? Не анализ наряжала оборотня? спросил он Сенчука, возвращавшегося с аптечкой. «Асю Марковну мы нашли в полной отключке», — ответил оперативник. «Оказывается, он ее мощным снотворным напоил. Кажется, жена тут ни при чем». «Проверим». «Ася ничего не знала», — подтвердил Кудинов, все еще борясь с приступами кашля и слезами. «Я ей всякий раз перед бегом...» Подсыпал снотворное, она бедная теперь на бессонницу жалуется. Я ее, наверное, приучил. Это не самый страшный твой грех, ответил Санчук. Этот грех, орех. Михась, а на тебе тоже кровь. Вон рукав в крови. Чем это он тебя? Санчо, отойди. Попыталась поучаствовать Аня. «Я сама перевяжу!» «Нет уж, сестра милосердия!» Мягко, но настойчиво отстранил ее Санчук. «Тебе сейчас самой милосердие требуется. Чем это он тебя?» «Орудием убийства, насколько я понял». Михаил наклонился и подобрал с земли странную машинку. Похожую на гигантского жука-рогача. Ты можешь минуту постоять спокойно? Возмутился Коля Санчук. Я бы на твоем месте в травмпункт забежал. Рана очень неприятная. Еще чего? Это теперь и свидетель, и следственный эксперимент, и следователь в одном флаконе. Адская машинка только прикоснулся и такая рана. На вот погляди. Ты же любишь всякую механику, Санчо. Санчук долго вертел в руках орудие убийства, держа его за нейтральные части, чтобы не стереть кровь и отпечатки пальцев. Что я могу сказать после поверхностного осмотра, сказал он, опуская машинку. Полиэтиленовый пакет. Аккумуляторные садовые ножницы для стрижки кустов и веток. Совершенно безопасные в магазинном варианте. Эти умело переделаны в орудие убийства. Надставлены большие обоюдоострые лезвия, которые наносят порез при движении внутрь и наружу. Садовник. Ребята, еще не поздно, прохрипел Кудинов. Застрелите меня при побеге.